Кажется, никогда в жизни мне еще не было так стыдно. Пока мы с Артуром торчали в цирке, потом шептались с Гошей в детской палатке, Никиту увезла скорая. Он сам вызвал ее, когда градусник показал ровно сорок. Как же, наверное, страшно было увидеть такие цифры. Одна вонзается под тяжелые веки, заточенными вилами, другая петля сдавливает шею. Стоит мне представить задыхающегося, мокрого Никитку. Совсем одного в пустом доме, как сама чувствую, что воздух густеет и не проникает в легкие, застревая где-то в трахеи. От этого темнеет в глазах и закладывает уши, а внутри астматически хрипит и булькает. Как он сумел дозвониться, что-то объяснить оператору на скорой, слышали лишь тоскливый тонкий звон, расползающийся по темным комнатам. Гигантский, невидимый комар зудел и зудел, вытягивая его силы. Хорошо, хоть собак переселили в дом, Никите не было так одиноко. Зато было страшно. До того, что он заставил себя встать и открыть медикам дверь. Вот только записку нацарапать уже не смог, она оказалась написана чужим почерком. Нам сухо сообщили, в какую больницу отвезут пациента, дальше действуйте сами. И они были правы, им не до того, чтобы выяснять номер, по которому я смогу позвонить. Они спасали моего Никиту. Поступил с двусторонней пневмонией тяжелой степени, — ответил мне хрипловатый женский голос. У нее тоже легкие не в порядке. — А его можно увидеть, — взмолилась я. — Девушка! Вы на часы посмотрите! — от возмущения хрип усилился. — Десятый час вечера. Завтра звоните. И ваше вашему проводится интенсивная терапия. Я не думаю, что свидания будут разрешены. Артур, метавшийся по комнате, как тигр по клетке, подскочил ко мне. «Спроси, есть у них аппараты ИВЛ? «Есть», — буркнула она, не заставив меня повторять. «Если доктор назначил, подключат, пока состояние стабильное». «Пока». Мой выкрик уткнулся в тишину, на том конце отбили звонок. Вместо вопроса прозвучал прощанием. Глядя на Артура, я растерянно повторила «пока». «В смысле, что потом начнется улучшение», — заверил он таким бодрым голосом, что стало очевидно, до чего ему не по себе. А уж логово паникером не назовешь. Да и мой эмоциональный порог был скорее повышен, и чтобы я начала паниковать, должно было случиться нечто просто ужасное. Я ведь даже к виду мертвецов попривыкла. До этого дня Никита никого из нас не заставлял волноваться о себе. В темном царстве уголовного сыска он был солнечным зайчиком, который у всех вызывал улыбку. Даже поливец относился к нему как к родному. Но я уже знала, каким и Ивашин может быть сильным, и сколько страсти таится в его совсем еще юном теле. Никита открыл, какие во мне скрыты тайны, и я до сих пор не устала удивляться себе самой. Даже не подозревала, что может шуметь в ушах и выскакивать сердце, когда человек просто закрывает дверь и делает шаг ко мне. Ну, — Но, Сашка, что ты? — беспомощно протянул Артур и прижал к груди мою голову. Он был выше Никиты и крепче его, но его тепло совершенно меня не волновало. В нем было нечто родное и необходимое мне. Вот только комната не плыла от того, что Артур обнимал меня. «Слушай, наши врачи уже набили руку во время пандемии. У них было множество больных с пневмонией, научились спасать. Прогудел он, и мне захотелось закрыть глаза. Такое состояние покоя от него исходило, хотя минуту назад Логов сам не мог найти себе места». Его теплая ладонь гладила мой затылок, и тревожные мысли растворялись, как сублимированный кофе. Мне вдруг захотелось выпить чашечку, и Артур поддержал. «Если ты в состоянии, давай закинемся и обсудим все, что сегодня нам удалось разузнать». Говорил он, конечно, о работе, ведь мы ничего толком не выяснили о состоянии Никиты. И я поняла, что абсолютно не против мозгового штурма, хотя возвращалась домой с одним желанием — забраться в постель и хорошенько отоспаться. Но тревога возбудоражила меня до того, что теперь вряд ли вообще удастся уснуть. Артур быстренько сварил себе кофе, а мне развел растворимого. Ну да, вот такие у меня прибейские вкусы. В холодильнике нашлось три куска яблочного пирога на кефирном тесте, который Никита испек еще до болезни, и мы разделили их по-братски, мне один, Артуру два. Хотя, если честно, я все три съела бы с удовольствием. На отсутствие аппетита мне не приходилось жаловаться даже в самые тягостные времена. Собирая пальцем последние крошки с тарелки, я спросила, постаравшись, чтобы голос не дрогнул. «Артур, он же не умрет от этой чертовой пневмонии?» «Нет, конечно», — ответил Логов так быстро и твердо, словно знал это наверняка. И я почему-то ему поверила. А Логов сразу же заговорил о деле. Этот отвлекающий маневр был уже хорошо знаком. Артур опробовал его на мне еще после смерти мамы, и раз сработало тогда, должно было помочь и сейчас. Поэтому я даже сопротивляться не стала, мысленно повернула ключ дверцы, за который Никита получал свою интенсивную терапию, и запретила себе открывать ее до той минуты, пока я не окажусь у себя в спальне, чтобы упиться горем и страхом в одиночку. Итак, что мы имеем? Артур пытался поймать мой взгляд, словно так было проще не дать мне погрузиться в тоску. «Самое главное, что я выяснил. Знаешь, кто этот Миша Венгр? Держись крепче. Это младший сын олигарха Бориса Всеволодовича Венгровского». «Да ладно!» — ахнула я. Я сам не поверил, но Миша — это такая паршивая овца в стадии с семьей у него напряженка. Какому бизнесмену к лицу сын Циркач? Тем не менее Марат Курбашев, тот, что отправил Мишу в последний полет, считает, что деньги у парня водились. Поэтому Марат тоже был зол на него. Венгр продул ему в карты довольно большую сумму и до сих пор не отдал. Они даже как-то подрались на репетиции, но Миша деньги все равно не вернул. Я удивилась. Марат сам в этом признался? «Умный парень», — заметил Артур. «Понял, что мы все равно это разнюхаем, так что лучше не скрывать. Если он не виновен, это самое разумное с его стороны, и если виновен тоже. Зачем убивать того, кто должен тебе денег? Вот. У меня возник тот же вопрос. Никакого смысла. Если только надежды стрясти, долг совсем не осталось. Но это, мне кажется, не тот случай. Так что Марата я пока поставил в списке последним. Геннадий Стасовский — более заинтересованное лицо. Ему-то как раз хотелось стереть Мишу с лица земли. — Кто его осудит? — голос Артура прозвучал насмешливо. — Ты слишком добра. Марта уверяет, что муж не догадывался о ее романе с венгром. «Ну, конечно. Согласен. Ни в театре, ни в цирке такую тайну дольше пяти минут не сохранить. Достосовский и сам не стал этого отрицать. Он сознался. Только в том, что ему было известно о романе своей жены с венгром, знаешь, что склоняет меня верить ему? Он не пытался изобразить себя Мишиным другом, представить все так, словно погибший был ему симпатичен, несмотря ни на что». Он даже по имени его ни разу не назвал, только венгром. «Это умно», — заметила я осторожно. Артур согласно кивнул. «Или так. Я пока Стасовского не исключаю. У него по-прежнему самый сильный мотив и отличная возможность. Но если верить твоему Гоше, в этом деле имеется еще один персонаж». Я перехватил инициативу. На двадцатом ряду, чуть позади них, сидела некая высокая блондинка с большим носом, которая. якобы направила в глаз Миши Венгру луч лазерной указки. И это вполне могло сбить вольтижора заставить его зажмуриться или дернуться и в итоге совершить смертельную ошибку. «Вполне», — подтвердил Артур. «А у Михаила имеется сестра, Ярослава Венгровская. Он был младший ее на четыре года, а самый большенький из троих детей олигарха — Андрей Венгровский». Старшие наследники не бунтовали, они, как миленькие, уже несколько лет работают в нефтяной компании отца, на что старик наверняка и рассчитывал. Но у Миши, как ты понимаешь, были собственные представления о счастливой жизни. Но отец его содержал? Это мы выясним. Если деньги водились, почему не мог рассчитаться с Курбашевым и не портить себе репутацию в цирке? И надо выяснить, был ли у сестренки зуб на младшего брата. Все-таки в публике сидела женщина. Артур подлил себе кофе и поморщился, остыл. Так, а если отстраниться от версии о семейном следе? Сегодня я видел в цирке двух высоких дам. Но одна из них Гошина мама, ее мы исключаем, если малыш не чади ада и не покрывает мать-убийцу. Вторая — это билетерша Нина Васильевна. «Женщина не юная, но вполне энергичная. Уж поднять указку ей точно под силу. Вопрос, зачем?» «И ты это выяснишь?» «Мы», — сердито поправил Артур, — «мы выясним. В общем, очевидный мотив имеется только у одного человека. Мужа Марты?» Логов кивнул. «Заметь обманутого мужа. Промахнуться на считанные сантиметры так, чтобы этого никто не заметил, с его опытом ничего не стоит. Даже Марат Курбашев не может сказать ничего определенного. Не заметил умышленного промаха, кстати. Он защищал Стасовского с пеной у рта. И тоже уверяет, будто Гена даже не догадывался, что у его жены роман с Мишей. Он грубее высказался, но я пощажу твой слух. — То есть Стасовский ни разу не жаловался этому Марату? — уточнила я. — Не так уж они близкие, да? — раз не поговорили по душам. Артур ткнул в меня пальцем. — Ты чертовски права, Марат, может быть, просто не в курсе. Если Стасовский давно задумал устранить Венгрик, к чему стал бы выдавать себя раньше времени? Он изо всех сил прикидывался бы полным лохом, который ни сном, ни духом, что творится у него под носом. Иначе венгровский и напрягся бы, и мог вообще сбежать из цирка, ему было куда вернуться. Мне стало как-то не по себе. А Стосовский опасен? Только если дело обстоит именно так, но есть ведь еще загадочная блондинка Сирано. А вдруг это его сообщница? — Возможно. Завтра я проверю окружение Стасовского. Сестры, мать, тетка, любая женщина, которая ради него пошла бы на убийство. Правда, она должна быть настоящим снайпером, чтобы попасть в глаз парню, который постоянно находится в движении. Я вспомнила, о чем подумалось сразу, как только мальчик упомянул главную примету дамы с указкой. И она не обязательно блондинка. Длинные волосы, которые Гоша назвал белыми — парик. — Запросто. И нос может быть накладным, в цирке наверняка такой фигни хватает. — Нужно поинтересоваться у клоуна, не пропал ли носик, — озабоченно пробормотал Артур. — Я могу, мы с Гришей уже знакомы. Артур просиял. — Отлично. — А я займусь семейством олигарха и тетками Стасовского. — А когда мы... — догадавшись, он сразу помрачнел в больницу. — Утром я позвоню, сам все выясню, потом составим график, то, куда и во сколько, сейчас накидаю план, чем нашим операм заняться. «Ты придумаешь», — отозвалась я вяло. Нужно было подняться, а силы вдруг оставили меня, и Артур уловил мою слабость, как всегда чувствовал все, что происходило со мной. Если и вправду существует родство более сильное, чем кровное, то это о нас. Подскочив, Артур поддержал меня под руку, точно это и я истощилась в борьбе с пневмонией «давай-ка», Неожиданно прокряхтел он и подхватил меня на руки. «Сейчас выспишься, и станет легче силы вернуться. И завтра мы с тобой прошерстим этот цирк. А Никите уже сейчас легче, поверь мне. Я ведь болел воспалением легких, причем двусторонним. Об этом Логов ни разу не упоминал. У меня возникло подозрение, что он просто пытается меня успокоить. Когда это?» Артур внезапно расхохотался, как мальчишка. «В детстве». Помню, только что лежал в боксе, и меня парафином прогревали, а я отщипывал кусочки и лепил зверушек. Туда игрушки почему-то не разрешали передавать. А чем ребенок должен был целый день заниматься? Мне нравилось лепить. Я даже керамикой занимался какое-то время. Видела у меня дома собачку. Кучеглазая такая, с висячими ушками. Я ослепил. До сих пор храню. Давай заберем ее сюда. У нас тут такая стая. Ей будет хорошо. «Ладно, заскочу как-нибудь, все равно надо проверить квартиру». На пороге комнаты, снова нарочито закряхтев, Артур поставил меня на ноги и чмокнул в лоб. «Спокойной ночи, малыш. Не думай о плохом, слышишь? Никита у нас сильный парень, он справится. Постарайся сразу уснуть». Я пообещал ему это, лишь бы он сам уснул и завтра был готов к бою. Ни Артур, ни даже Никита не подозревали. О том, что происходило со мной, когда я ложилась в постель, это было моей тайной. Мир начинал меняться. Комната становилась подвижной, как темный океан, в котором неспешно наплывали друг на друга подводные течения, и каждое было наполнено жизнью, видимой мне одной. Это были незнакомые, никогда не виденные мною прежде люди, собаки, рыбы, и все они просились в рассказы, которые забирали все большую часть моей жизни. Новый уже поднимался с самого дна, стремительно нарастая башня из песка. Никто не строил ее, даже я. Она росла сама по себе и оставалось лишь завороженно следить за тем, как это происходит.